В эфире Дорозный патруль. Сегодня серзант Петренко острофовал проезжающий мимо каток за отсутствие запаски и лысую резину. Что? So. Разговаривают две подруги. Маск, а маск? А, ну расскажи-ка, все-таки, ну как ты своего музынька отучила так поздно домой возвращаться? А? Ну как как? Ну приходит он как-то домой, а я ему. Это ты, Вася! Ну а он что? А он Коля? в горах увидели, как Чабан играет в сахматы с бараном М -м, какое умное у вас животное Эй, я да, какой умный, Слуся, да, баран, он и есть баран всегда. Простите, а какой счет? 22 2, -2. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Объясните, пожалуйста, вот есть русская рулетка, а что такое японская рулетка? А японская рулетка, это 6 мечей. для харакири И из них пять тупые! После того, как я начал пить, от меня узла жена. Отвернулись родители и друзья. Но я стал принимать таблетки Лаймуса Коллинга. И ко мне вернулись все. Элла из пресли, покемоны, Фельдмарсел Кутузов.